Глава 15 Ава. И снова мы в этой дыре, Луиза. Бромочу я, выходя из машины и похлопывая ее по крыше. Прошло уже две недели, а я все еще здесь и сдаваться не собираюсь. Сегодня начинается третья, и я смогу ее пережить. Обязательно. Вздохнув, я бегу через парковку ко входу. Высокий хвост, в который собраны волосы, мотается за спиной. На улице жарко, так что я стягиваю пиджак и перекидываю его через руку. Плоско немного жмет, и я расправляю плечи, пытаясь растянуть ткань. Она и раньше не подходила мне по размеру, а с прошлого года я слегка выросла. Надо было написать заявление на новую форму. Стипендиатам каждый год выдают три новых комплекта. Но времени не было. В коридоре у входа замечаю акул. Человек семь-восемь, включая Нокса, Дейна, Ченса и Лиама. Вокруг толпятся девчонки. Шлюха доносится в спину со стороны их компании, и девушки мерзко хихикают, но я игнорирую их. Тайлер, напоминаю себе, все ради него. Позади раздается глухой звук. И я оборачиваюсь. Оказывается, это Нокс прижал Брэндона к стене, вцепившись в ворот его рубашки. Их рюкзаки валяются на полу, и Нокс весь красный от гнева. Дэйн тянет его за руку, пытается успокоить. Пока я стою, застыв на месте. черт, Чего я вообще на них пялюсь? Чен свободит коридор взглядом. Скорее всего, ищет учителей, но останавливается на мне. И замирает, втянув носом воздух. Сматривается в мое лицо. Я показываю ему средний палец. Глупо, я все понимаю. Ну и плевать. Пошли они нахрен. Не обращаю внимания на этих придурков. У них тестостерон вместо мозгов. Бормочет Уайт, приобнимая меня за плечи, и я опираюсь на него. Поддержка сейчас пригодится. Ты хоть представляешь, как я тебя обожаю? Жалко, что ты не натурал. «А то уже бы поцеловала», — говорю я с тяжелым вздохом, не сводя глаз с акул. Он проводит рукой по зализанным волосам, а потом щелкает меня по носу. «Да, я неотразим. Хочешь, притворюсь, будто твоя красота наставила меня на путь истинный, и я мечтаю лишь о тебе?» «Ты только скажи, соседка по шкафчику. Ты так говоришь, чтобы меня успокоить. И вообще...» «Ты же самую капельку втюрился в своего сокомандника. Или я уже все забыла?» Он упомянул Джаггера как-то раз за обедом, пусть нехотя, когда я спросила его о бейсболе. Со стороны акул доносятся звуки потасовки, и уайт оглядывается на них. «Ты только не оборачивайся, но Нокс врезал Брэндону по лицу. О, и еще разок. Жесть!» Я вздрагиваю и, разумеется, оборачиваюсь. Вокруг них собралась толпа, и разглядеть не получается. «Крепись, родная. Пусть себе петушатся. Тебя это волновать не должно». «Это из-за меня», — говорю я с натянутым стоном. «Кто-то из них назвал меня шлюхой». Я отворачиваюсь. «Как там? Ты видишь Нокса? Он в порядке?» «О, они закончили». Ох какая же у него задница? Да все супер, не единой царапины, но он прямо дымится. а брендон в кровище и зажимает нос. Он смеется О, а вот и траск подоспел. сейчас они разбегутся крысятки Адиос им пойдем-ка мы отсюда. Он выбесил всю команду, так сказал Дэйн на душе паршиво, но я стараюсь об этом не думать всю прошлую неделю нокс практически не разговаривал со мной и даже не смотрел в мою сторону. И все равно его жалко. У шкафчиков Уайт встречается с кем-то взглядом и тут же краснеет. Обернувшись, вижу джагера, стройного мускулистого парня с короткими волосами и задорной ухмылкой. Мы не знакомы, но на вид он неплохой человек. Не из элиты, что большой плюс. Я тыкаю Вайта локтем, стараясь не думать о драке. Что делал на выходных? Тусовался с командой? Тот улыбается. И как? Есть успехи? Он косится в сторону Джагера. Не, он скрывает свою ориентацию. Иначе я бы не медлил. Но я же вижу, как он на меня смотрит. В субботу мы с ребятами ходили в пиццерию. Так, встретиться, пообщаться. И он... «Сел рядом со мной. От него так вкусно пахнет!» — тоскливо вздыхает он. Прислонившись к шкафчикам, мы с Вайтом наблюдаем, как Джаггер разговаривает с Камилой, старшеклассницей из Калифорнии, которая живет напротив меня в общаге. Она симпатичная, с короткими светлыми волосами, подстриженными под мальчика, спокойная и с милым лицом. Я как-то пыталась с ней пообщаться, но она нахмурилась и сбежала к себе. Ничего, я все понимаю. Только Уайт и Пайпер согласны со мной дружить. «Они встречаются?» — спрашиваю я. Не помню подобных слухов, но ими со мной и не делятся. Уайт качает головой. «У него никого нет». Звенит звонок, и он добавляет. «Ладно, пойдем. У нас общий сбор в спортзале». Внезапно. «Вместо урока?» Я боюсь с нагатившим разочарованием. Ну вот, а могла бы час посидеть рядом с Ноксом. Любая нормальная девушка давно бы забыла его. И мне тоже стоит. Вот только... Почему все внутри замирает, когда я вспоминаю разговор в актовом зале? Почему он всё ещё дерётся из-за меня со своими товарищами? Да, в пятницу под конец дня говорили... К нам должны прийти люди из колледжей. Всякие там Гарварды, Ели и прочее братья. Ты в последнее время уж больно рассеянная. И на выходных я тебя не видел. Я хмурюсь. Неудивительно, что я не слышала объявления. Обычно я стараюсь сбежать сразу после уроков. Я просто работала и ездила к Тайлеру. А еще помогала с распродажей, которую интернет устраивал в выходные. Голос по громкой связи просит учеников собраться в спортзале, и мы идем туда. По пути мимо проталкивается компания «Акул», и Уайт крепко сжимает мою ладонь. «Держишься?» «Да». Следующие полчаса я брожу по спортзалу и общаюсь с представителями разных университетов. Среди них есть довольно хорошие, скорее всего, мой будущий выбор. К стенду Вандербильта я даже не приближаюсь только поглядываю с тоской. Когда стенды заканчиваются, я выдыхаю и озираюсь. Пайпер увлечённо беседует с представителем Техасского университета. Уайт ушёл узнавать про поддержку бейсбольной программы в одном из приглянувшихся колледжей. Рядом с ним стоит Джаггер, и мешать им совсем не хочется. Звонок на урок прозвенел, но никто не торопится уходить. Решив выяснить, будет у нас второй урок или нет, Я направляюсь к дверям спортзала и выхожу на палящее солнце. Спустившись по ступенькам, оглядываю кампус с его огромными изящными корпусами и пышными деревьями. Тут очень красиво. Зато учиться хреново, бормочу я себе под нос, занося ногу над последней ступенькой. И тут по затылку мне прилетает чем-то твёрдым и очень тяжелым. Скрикнув, я не успеваю вцепиться в поручень и бьюсь коленями о бетон, чудом не расшибив лицо. «Сучка!» — плюет мне в спину какой-то парень, и не успеваю я обернуться или хотя бы прийти в себя, он ставит на меня ногу, прижимая к земле. Не забывай свое место, мразь. Голос у него низкий, хриплый и напряженный, пронизанный злобой. «Прекрати!» Кричу я, и давление с моей спины исчезает. Вырыгавшись, он убегает. Закрывшись руками, я всхлипываю. Перед глазами темнеет, и я снова в лесу, на подстилке из влажной листвы и веток. Над головой деревья потирают свои призрачные ладони, и я не могу пошевелиться, не могу вздохнуть. Он нависает надо мной, и я задыхаюсь. Я задыхаюсь. Я задыхаюсь. Я не вижу его лица. Не могу остановить его, не могу закричать. Ничего не могу. Пожалуйста, не надо. Не надо, пожалуйста. Не надо. А во что с тобой? Кто-то наклоняется ко мне и крепко сжимает руку, пытаясь перевернуть. Я отталкиваю его, бью, задыхаясь. Меня тошнит, я кричу и дрожу всем телом, судорожно дыша и пытаясь взять себя в руки. Ты не в лесу, не в лесу, не плачала, Только не тут. Ты столько держалась, сдаваться нельзя. Подавив волну эмоций, перекатываюсь на спину и сдерживаю стон боли. Голова просто раскалывается. Ничего страшного, выдавливаю я наконец. У тебя коленки разбитые. Что случилось? Упала? Проморгавшись, вижу Дейна и дергаюсь. Пытаясь отползти, но только сильнее раздираются рапины на локтях, и руки обжигают болью. Меня ударили по голове. Голос срывается, и я все-таки отползаю. Кое-как сев, раскачиваюсь взад-вперед, обхватив себя руками. Дыхание вырывается часто и быстро. Я склоняю голову. Вдох, выдох. Кто? — резко спрашивает Дейн. Я его найду. — Откуда я знаю? — Может, и ты? — шепчу я. — О, Хава! Он присаживается напротив, но на небольшом расстоянии, будто понимает, что я на волоске от истерики. Протяжно вздыхает. — Я был в туалете. Только сейчас вышел в спортзал и услышал твой крик. Хмуро оглядев меня, он тянется к моей голове. «Дай посмотреть». «Нет». Я бью его по руке кулаком. На первый удар он реагирует спокойно, даже не дергается. Но когда я пытаюсь врезать ему по горлу, перехватывает кулак ладонью. «Ава, солнце, ну хватит. Дай мне помочь». «Отстань», — выдавливаю я, но паника возвращается, и голова кружится, когда я пытаюсь встать. Перед глазами пляшут черные точки. «Меня везет в сторону, но крепкие руки удерживают на ногах, а потом поднимают. Я вырываюсь. Да блин, мне не нужна его помощь!» «Ты злишься, я понимаю. Я отнесу тебя в медпункт», — говорит он, а на лице читаются подавленные эмоции. «Расскажешь им, что случилось, и все будет хорошо. Обязательно. Я тебе обещаю. Я тебе обещаю». Ты только не торопись, а надо двигаться вперед постепенно. Просто поверь. Не знаю, что успокаивает больше. Нотки отчаяния в его голосе. Или то, как бережно он меня держит. Все равно нужно перевести дыхание. А он идет к дверям школы. Значит, точно не несет в укромное место. Так, сейчас. Да я... Он придерживает меня и нажимает на кнопку для инвалидов чтобы открыть двери. Я откидываю голову на его руку и вдыхаю аромат свежей хвои и специй. Смотрю на него снизу вверх, вспоминая нашу стычку на прошлой неделе, когда он рассказал мне про маму и то, какими отрывистыми были его слова. Он выглядит измождённым. Впалые щеки, синеватые круги под глазами, опухший, покрасневший нос. «Разбежались, мелкотня!» Бросает он, и я слышу бормотание младшеклассников, идущих на второй урок. Кто-то задевает мои ноги, но поспешно извиняется и отходит, когда я вздрагиваю. «А ну не трогайте ее, уроды!» — кричит Дейн, смерив виновника уничижительным взглядом. Где-то на полпути я дергаю его за рукав. Он смотрит на меня, хмурясь. «Стало получше?» «Нет, голова болит, а колени сжёт», Будто их укусила оса. Вытри нос. У тебя там порошок. Он поднимает меня повыше и наклоняется, чтобы вытереть нос рукавом. Чёрт, стипендиаточка меня спалила. Только Ноксу не говори, ладно. Пусть будет нашим секретом. Он бросает на меня умоляющий взгляд, а потом на секунду прикрывает глаза. Ава. Я мудак. Да, просто конченый, отбитый придурок. Но я тебя не трогал, и ты это знаешь. Прости, что устроил сцену в первый день. Дело не в тебе. Скорее, во мне. Он прикусывает нижнюю губу точно так же, как Нокс, и в эту секунду безумно напоминает мне брата. Я вздыхаю. «Просто отпусти, ладно? Я могу идти». Он прижимает меня только крепче. Ты чуть в обморок от паники не упала. Еще и ударила меня. Хотя дерешься ты так себе. Да и Нокс не одобрит. Я думала, вы вообще не похожи. Но нет, ты такой же упрямец, ворчу я. Дейн вскидывает бровь. Я, вообще-то, харизматичный, а он баран. Боже правый! восклицает миссис Кармайкл, когда Дэйн вносит меня в кабинет с абсолютно непринужденным видом. «Что случилось?» Она отводит нас в коридор, ведущий к медпункту. На нее набросились у спортзала, ударили по голове. Мрачно говорит Дэйн. Он ставит меня на ноги, а миссис Кармайкл тут же усаживает на кушетку и заваливает вопросами, попутно завямить сестру. «Я сбивчиво объясняю, что произошло». Она хмурится и убегает, бормоча, что об этом нужно обязательно сообщить. Подошедшая медсестра проверяет мои глаза карманным фонариком и сообщает, что сотрясения нет, а есть только шишка. Дэн не уходит, наоборот, садится в кресло в углу и наблюдает. Через несколько минут возвращается миссис Кармайкл и протягивает мне папку. — Эти документы нужно будет заполнить, но ты не торопись. «И жди вызова от директора», — говорит она и оборачивается к Дейну. «Тебе пора на урок». Он широко ухмыляется, но вид у него немного отсутствующий. «Да ладно, Максим, дай погеройствовать». Она упирает руки в бока, и он усмехается. «Всего пять минуточек, договорились?» Она фыркает, но в итоге решает не спорить и оборачивается ко мне. «Моя ты хорошая». Хочешь, позвоню кому-нибудь, чтобы тебя забрали. Становится смешно. Кому мне звонить? Мне уже 18. Я могу уйти сама. Конечно, конечно, прости. Просто подумала, что тебе лучше бы съездить в травмпункт, говорит она, и заплатить кучу денег. Спасибо, не надо. Бывало и хуже. Простых пластырей хватит. У меня только коленки разбиты и локти. Добавляю я демонстрируя порванную блузку. Медсестра как раз заканчивает обрабатывать садины и направляется к белым ящичкам, чтобы достать бинты. Миссис Кармайкл хмуро кивает. «Ладно, тогда отдохни тут и возвращайся на урок». Через какое-то время медсестра уходит, и я вытягиваюсь на кушетке, протяжно вздыхая, бросаю недовольный взгляд на порвавшиеся при падении гольфы. «Да». «Новая форма мне бы сейчас пригодилась». «Ну и чего ты не уходишь?» спрашиваю я у Дейна, сидящего в телефоне. «Я жива-здорова, и тут на меня точно никто не набросится». «А ты хочешь, чтобы я ушел? говорит он, вскинув глаза. «Нет». «Сиди, сколько влезет», бормочу я и отворачиваюсь к стене, накрывшись тонким одеялом, которое оставила медсестра. Закрыв глаза, позволяю себе немного расслабиться. Самую каплю. Но эмоции захлестывают, и я прикусываю губу, сдерживая навернувшиеся на глаза слезы. В тишине медпункта ничто больше не отвлекает от воспоминаний, а в крови бурлят остатки адреналина и злости на собственную беспомощность. Опять. Опять я не смогла ничего сделать. Удивительно, но я засыпаю, убаюканная будничным голосом миссис Кармайкл, разговаривающая по телефону за стенкой, и шагами учителей, идущих в комнату отдыха. Будут меня приглушенные голоса, кто-то шепчется у кровати. Обернувшись, вижу Дейна и Нокса, склонивших головы, и до ушей доносится мое имя. Ее хорошо приложили», — говорит Дэйн. Она валялась на улице, брат. Посмели тронуть ее прямо у нас под носом. «О, проснулась!» — говорит Нокс и подходит ближе. «Как себя чувствуешь?» «Я присаживаюсь, вцепившись в край кровати и морщусь от боли. Не стоило так резко вставать. Чудесно и восхитительно!» Врешь! бормочет он, и проводит ладонью мне по затылку, едва касаясь шишки. Я замираю, одновременно хочу принять его ласку и излюсь на себя. Сильно болит. Он наклоняется и, кажется, вот-вот прикоснется, но нет, он опускает руку. Медсестра дала обезболи пластыри. — К бою готова, злой и неприступный. — Это не ответ, — мягко говорит он. Дэйн настороженно наблюдает за нами, ног скосится в его сторону. Он тут несколько часов просидел. Я был утраской и не знал, что случилось, пока Дэн мне не написал. Я вздыхаю. Получал, нагоняй за драку. Он поджимает губы и мигом мрачнеет. Нет, он перепоручил наказание тренеру, так что меня сегодня ждет марафон. Зато Брендон будет держать язык за зубами. Я хмурю бровь. Не надо меня защищать. Я сама могу разобраться. Заканчивай. Он вздыхает. «Пытаюсь, тюльпан. Да вот не получается». «Так, а теперь говори, кого убивать в этот раз». Под спокойствием голоса слышится сталь. Я не видела, кто это был. Он меня ударил, причем не кулаком, а чем-то тяжелым. Может, учебником. А когда я упала, поставил ногу мне на спину и начал угрожать. Я сглатываю страх. Этот голос... Именно его я слышала в лесу. Уёбок. Еще какой. С трудом поднявшись, я глубоко вздыхаю. Какой сейчас урок? Сейчас обеденный перерыв. Ты куда? Спрашивает Нокс, пока я хожу по медпункту и собираю вещи. Пока я спала, кто-то принес мой рюкзак. Схватив лежащий сверху пиджак, натягиваю его, морщись от боли, и радуюсь, что он закрывает порванную блузку. А потом касаюсь пальцами медальона и расправляю плечи. — Ава. — Нокс подходит и встает рядом. — Тебе нужно отдохнуть. Давай отвезу в общежитие. Максим не будет возражать. — Нет. Он отказался меня целовать. Вспоминаю его слова «Мы не можем быть вместе». Не надо. Я прохожу мимо, направляюсь к Дейну и смотрю на него снизу вверх, одариваю слабой улыбкой. В следующий раз врежу сильнее, придурок. Он охмыляется. Ага, конечно. Научить тебя драться, солнце. Да я тебя пожалела, говорю я. Я правда не пыталась бить его в полную силу. Даже в таком состоянии понимала, что голос был не его. потеряв лицо, он округляет глаза, как бы намекая. «Помнишь, что ты видела у меня на носу? Давай все забудем». Я пожимаю плечами. «Посмотрим». Он закатывает глаза. А я вспоминаю, как он успокаивал меня, пока нес. Все будет хорошо. Обязательно. Я тебе обещаю». Когда-нибудь, да, будет. Не сегодня, но будет. То, что этот парень набросился на меня, значит, что он боится. Ты что, серьезно собралась на урок? Нокс скрещивает на груди руки. А что такого? Жизнь продолжается. Он выдыхает. «Ава, ну хватит, давай отвезу домой». «Домой? У меня нет дома». «Ава, да блин, просила же называть тюльпан!» «Да, — говорит Дейн, ты жутко бледная!» Я фыркаю и кашусь на него. «Ты серьезно? Он себя-то в зеркало видел?» Дэн смеется и качает головой, будто прочитал мои мысли. «Тебе нужно не на уроке, а отдохнуть, Ава!» Снова Нокс. Хмурясь, он берет меня за руку и проводит большим пальцем по тыльной стороне ладони. Прикосновение едва ощутимое но по телу пробегают мурашки. Я опускаю взгляд. Он волнуется за меня. Все решает мои проблемы, хотя у него немало своих. Его серые глаза находят мои. Пожалуйста. При звуке его голоса внутри все сжимается. Я хочу быть с ним. И дело вовсе не в сексе. Тут что-то глубже, сильнее, безумнее. И когда он успел разрушить все мои стены? Он тоже хочет быть вместе, но запрещает себе. Почему? Гадать я не собираюсь. На то, чтобы отстраниться, уходят все силы. Это мой путь, а не его. Я выхожу из медпункта и иду на обед.